Лаваш из стая. Выйдут на берег покатый К русской великой реке, Свищет кулик вороватый Тысячи лап на песке, Барку ведут бичевою, Чу бурлаков голоса, Ровная гладь за рекою, Нивы, покосы, леса, Легкой прохладою дует С медленных дремлющих вод, Дедушка землю целует, Плачет,